Гипотеза. Спустя три месяца после той ночи, когда была выявлена связь между сексом и продолжительностью жизни, я сидел в кабинете моего непосредственного начальника, управляющего директора Антуэл Мэтт Людвига Копфера. Почти не перебивая, он слушал меня два часа, а сейчас скрестил на груди руки и смотрел поверх очков. Очки он носил без дужек, такие, что держатся лишь на носу. «Поправьте, если я ошибаюсь», — по обыкновению начал он. Это вовсе не означало, что его действительно разрешается поправлять. Но основная мысль заключается в том, что сочетание оксида азота и норадреналина может отсрочить старость и действовать в качестве профилактики заболеваний. И происходит это на клеточном уровне. И в теории это сочетание способно полностью остановить процесс старения. Как известно, при сексуальном возбуждении оксид воздействуют на кровеносные сосуды в мужских и женских гениталиях. Однако оксид задействуется также и в иммунной системе. Процесс старения тормозится за счет его сочетания с норадреналином и некоторыми другими веществами. И я не нашел никаких причин полагать, будто верное соотношение всех компонентов не способно остановить этот процесс полностью. Вы о... Он перешел на шепот «А бессмертие?» Я кашлянул. «Я о том, что тело не разрушается процессом старения и не умирает от самых невинных недугов. Существует множество других способов умереть». «Бессмертие», — повторил Копфер, словно не слыша меня. Он откинулся на высокую спинку кресла и задумчиво посмотрел в окно. «Поиски святого Грааля». Мы долго молчали. За окном из фабричных труб Дюссельдорфа беззвучно валил дым. Даже удивительно, что пятьдесят лет назад они едва не исчезли. Наконец Копфер заговорил. «Вы хоть понимаете, о чем просите, господин Ясон?» «Да», — ответил я. «Вы рискуете опозорить всю нашу корпорацию?» «Это я осознаю». «А если я скажу «нет»?» Тогда я уволюсь и передам материал кому-нибудь из наших конкурентов. Вы не имеете права. Данные, на которых вы основываетесь, являются собственностью Antoilmed, и мы подадим в суд и на вас, и на компанию, в которой вы обратитесь. Разумеется, я не стану использовать наши данные. Я соберу другие. И теперь, когда я знаю, чего ищу, искать будет проще. А идею у меня не отнять, она вот тут. Я постучал пальцем по виску. Копфер промычал нечто нечленораздельное, а после громко застонал. «Но вечная жизнь, господи! Господин Есон. Такая игра слов получилась у него случайной, и тем не менее я улыбнулся. «Разумеется, чтобы доказать мою правоту, потребуются годы исследований, но готов поручиться моей карьерой и добрым именем, что так оно и есть». «Ну, конечно, если вы правы...» Вас ждет Нобелевская премия по медицине или биологии, а, скорее всего, в обеих отраслях науки. Если же вы ошибаетесь, то просто начнете заново. А для корпорации, если я прав, стоимость компании возрастет в сотни раз, или даже в тысячи. Это означает, что даже если вероятность моей правоты составляет 2 промилле, вложиться в мою идею будет экономически выгодно». Для семейства Эггер и других акционеров это, возможно, и представляет интерес. Но рисковать таким образом рабочими местами? Рабочими местами придется рисковать намного сильнее, если развитием препарата займется кто-нибудь из конкурентов. Этот препарат заменит от 60 до 70% других лекарств, следовательно, вся отрасль превратится в бойню. Вопрос лишь в том, в каком месте этой бойни вы захотите находиться, господин Копфер. У Копфера имелась привычка тереть ладонями свои седые кудри, размышляя, он всегда так делал, словно возникающий при трении электрический заряд приводил в действие его мозг. Вот и сейчас то же самое. Если, простонал он, если я предоставлю вам ресурсы, о которых вы просите, Работа должна проводиться в совершеннейшей тайне. Никто не должен знать, над чем вы работаете, даже супруги. Это я понимаю. Я переговорю с Даниэлем Эггером, и пускай решает, захочет он сообщать обо всем другим членам правления или нет. А пока этот разговор должен остаться между нами, господин Ясон. Разумеется. Через четыре дня меня снова вызвали в кабинет Копфера. «Мы с Эггером приняли решение пока не обнародовать информацию об этом исследовании», сказал Копфер, «в том числе и внутри компании. Чем меньше людей знает, тем лучше. В бухгалтерии такой высокобюджетный проект скрыть невозможно, поэтому необходимо сделать вид, будто целеследование иная. «Ясно». Сообщим, что вы осуществляете углубленное изучение Айдита и из практических соображений перенесем работу в Африку. В Африку? У компании есть здание в эль аюне в Испанской Сахаре. Не на виду, промышленных шпионов там нет и любопытные журналисты тоже не доберутся. Обоснуем тем, что так исследовательская группа будет располагаться ближе к источнику данных. Понимаю. как в «Манхэттенском проекте» множество светлых голов в пустыне?» «Да», — он посмотрел в окно, — «стоя лишь разницей, что целью «Манхэттенского проекта» было создание бомбы, способной истребить человечество, а у нашего проекта он повернулся ко мне. Цель противоположная».